Глава 43. Ася Теперь уже я изумилась настолько, что несколько секунд смотрела на Виктора, не моргая. Может, это такая уловка? Хотя, какой в ней смысл? Я же согласилась на секс. Сказала, ладно, едем. А Виктор вместо того, чтобы пользоваться ситуацией, сейчас едва ли не в любви мне признается. В любви? Двухсотой женщине? ха Ася, ты еще не всю романтику в себе убила. «То есть в гостиницу мы не поедем?» Протянула я, не зная, что еще сказать. Я чувствовала какую-то вселенскую растерянность от услышанного. «Нет, точно не поедем», — покачал головой Виктор. «Я чувствую, что на самом деле ты не хочешь, и предложила это, чтобы поскорее отделаться от меня». «Есть такое». Пробурчала я, неожиданно смутившись. План, конечно, далек от гениального, но должен был сработать. До сих пор не верилась, что не сработал. «Ну вот», — улыбнулся Виктор, но так, будто у него болели зубы. «А я не хочу, чтобы от меня отделывались. Дашь мне еще один шанс? Всего один. Мне больше не надо. Вот если я и его продолблю, тогда можешь спустить меня с лестницы». «Боже, ну какой шанс? Что за бред? Виктор, у тебя шлюхи заваливаются в дом, как в свою квартиру. У тебя список из двухсот половых партнерш. И ты о каком-то шансе рассуждаешь?» Я собиралась все это сказать, даже открыла рот, но захлопнула его, когда Виктор вдруг произнес тихо, но очень внушительно. «Я видел недавно твой комментарий к одной из книг. Ты написала, что считаешь, хотя бы один шанс надо давать каждому, кто просит, действительно хочет его получить и собирается стараться. Я хочу и собираюсь. Так дай мне шанс. Пожалуйста. Так я и знала, что надо поменьше отвечать читателям. Пробурчала я, закатив глаза. Почему-то было смешно, и я все-таки улыбнулась. А я вечно болтаю. «Да, я заметил. Тебе нравится обсуждать свои книги?» «Всем авторам это нравится. Ладно.» Я решила провернуть трюк, который не проворачивала, наверное, с подросткового возраста. Быстренько сбежать посреди разговора, не озвучивая никакого решения. «Я пойду. Поздно уже. Спать пора». «Ась». Увидев, что я собираюсь выскочить из машины, Виктор взял меня за руку так ты позволишь мне все исправить?» «Черт бы подрал этого мужика!» Я шла на разговор, думая быстренько озвучить свой своеобразный ультиматум, потом быстренько потрахаться и домой. А он каким-то образом умудрился все переворошить настолько, что я теперь не знала, как быть и что делать. Решила ответить честно. «Не знаю», вздохнула и отняла свою руку. Несмотря на то, что прикосновение Виктора было приятным, нежным и таким деликатным, он явно умеет обращаться с женщинами. Хотя это неудивительно, с таким-то послужным списком. Подумаю, но все равно в ближайшую неделю тебе лучше не попадаться никому из нас на глаза. Зашибем. Договорились. Кивнул Виктор обрадованно и поднял руки. Напишу через неделю. Угу. «Спокойной ночи!» — буркнула я и все-таки выскочила из машины. Спокойный, донеслось мне вслед. Я посмотрела на темно-синее небо, на ряд стройных ярких фонарей, на припозднившуюся парочку с коляской и ребенком на детской площадке. Поругала себя немножко. Все-таки надо было отшить Виктора, надо. А затем, вздохнув, пошла к подъезду. А может, ты сама влюбилась, а, Ася? Ну, раз не стала давать Виктору от ворот-поворот по ворот после всего, что сегодня видела и слышала. Нет, конечно, нет. Я просто слишком добрая. И кое-кто этим беззастенчиво пользуется.